Глава шестая. Вечер, проведенный с Петром, оказался одним из тех самых немногочисленных вечеров, которые оставляли после себя бархатное послевкусие. Тихий дальний столик, вкусный ужин, приятный и образованный собеседник. Я не только с удовольствием слушала умопомрачительные фантастические байки о трудовых будних оперов, но и рассказывала о себе, о том, что я не могла уделяя много внимания своим увлечениям фэнтези и ролевкам. А затем мы оба со смехом сравнивали вымысел и реальность. Порой они отличались друг от друга, как небо и земля. Но вот шоколадный десерт подошел к концу, а я... Домой. Петр заводил машину, но при этом очень выразительно смотрел мне в глаза. Или... Домой. Я не могла подобрать слов, чтобы описать своё состояние. Впервые в жизни я провела вечер в компании мужчины, которому смогла рассказать абсолютно всё. Он располагал к себе с первой секунды, и сейчас мне казалось, что я совершу чудовищную ошибку, если соглашусь продолжить этот сказочный вечер так, как это задумывалось изначально. Пётр мне нравился. Нравился по-настоящему. Стильный, уверенный в себе, умный, начитанный, общительный, с хорошим чувством юмора и не зацикленный на работе и жизненных проблемах. Мечта, а не мужчина. С таким нельзя поступать так, как хотела я. Пока я пыталась облечь эти мысли в связные предложения, Пётр вырулил на дорогу, взял меня за руку и участливо поинтересовался. Что-то не так? Что за грусть в глазах? У тебя проблемы? Да. проблемы. Кажется, в новое тело не положили мозг. Кривовато улыбнулась я и отвела взгляд, предпочитая смотреть на вечерний город, а не на спутника. Иногда я бываю излишне импульсивна, и это не всегда идёт мне на пользу. Понимаешь, я ведь действительно умерла тогда. Вела себя вызывающе, дерзила, хамила, буянила, зная, что мне за это ничего не будет. думаю, даже меня начал охватывать какое-то призрачное безумие от вседозволенности. А затем меня вернули обратно, и я обнаружила, что тело новое. "Договорил за меня Пётр, когда я замедлилась". И ты запаниковала. Немного. Признание прошло неожиданно легко, и я благодарно сжала мужские пальцы. Чуть позже я узнала, что до сих пор невеста. Тур, конечно, снял привязку, но губу тронула грустная улыбка, и нарочито бодрым голосом я добавила: "Наверное, я зря отказалась от помощи брата. Что-то с моей головой всё-таки не в порядке. Раз я затеяла всё это". Мы немного помолчали, а затем Пётр предположил: "Боишься, что тот, от кого ты сбежала, найдёт тебя здесь?" Не знаю. И снова это было правдой, а я наконец смогла облечь и эти мысли в слова. Это в какой-то мере хороший. Просто я не понимаю, зачем я ему. Он говорит, что любит, и в то же время совершает такие поступки, после которых я не знаю, что и думать. И род его всё вывернул так, что я была обязана. Понимаешь? Обязана. У меня банально не было выбора. У меня элементарно не было времени узнать его и понять свои желания. Либо да, как можно скорее, а затем жизнь хуже смерти, либо смерть. Но ведь так нельзя. Воспитание, устои, принципы, традиции. Неожиданно встал на сторону оверьеров Пётр, чем искренне меня озадачил. Я так понимаю, он тёмный лорд? Да. Причём мёртвый тёмный лорд, призрак, сумасшедший эгоист и эксцентричный болван. О, как. Хм. Опер почему-то иронично хмыкнул. А если бы не это, если бы не все эти противоречащие твоим принципам условия, не было бы метки, не было бы принуждения, если бы он был живым. Ах, если бы Я лишь снова усмехнулась и скептично качнула головой. На мгновение зажмурилась, прогоняя неуместное уныние, и поняла, что рассказала слишком много. «Чёрт, я с тобой на свидании, а плачусь о другом, извини». «Ерунда», — отмахнулся опер. «Поверь, это такая мелочь по сравнению с тем, что я слышу обычно. Я польщён доверием и постараюсь его оправдать. Можешь говорить ещё». Всё, что пожелаешь. У тебя очень нежный голос. И снова комплимент, от которого приятно не только ушам, но и сердцу. Но раз уж мы перешли к личным признаниям, то можно и я, кое в чём покаяюсь. Вопрос меня задачил и даже немного напряг. Можно? Надеюсь, ты не любительница боёв без правил. Шутливо уточнил Пётр. В смысле? Не ударишь меня за правду? Смотря какую, задумчиво протянул я. Но не убью точно, остальное заживёт. А вы страшная девушка, Екатерина Александровна, многозначительно хмыкнул Пётр, хотя я видела, что он юрничает. Так тёмная же, поддержала я его шутливый тон. Ну так что? «Вне зависимости от того, как пройдет наше с тобой знакомство, меня попросили за тобой присмотреть». «О-о-о! Обида? Есть такое. Ударить? Да ну его! А я-то уже размечталась». «Кать, не надо!» Петр вновь сжал мои пальцы, заставляя посмотреть на себя. «Не знаю, о чем ты думаешь, но догадываюсь». И всё совсем не так. Это всё из-за форума, да? Я искала в глазах собеседника истину и не видела её. К тому же, он вновь сосредоточился на дороге и отвёл взгляд. Нет. Поверь, дело не в этом. Это личная просьба тура и совсем не из-за форума. И просьба эта была озвучена уже после того, как мы договорились о встрече. Первое время мы стараемся присматривать за всеми новенькими, потому что даже самые разумные совершают множество ошибок, а с тобой дело осложняется ещё и возможным преследованием. Мы не представляем, на что способен Тёмный лорд иного мира и чего он желает в действительности. Как он будет тебя искать? Как станет обустраиваться в незнакомом для себя мире? Насколько законными будут его методы и не обезумеет ли он, когда узнает чем ты занимаешься. Значит, нянька-то со мной будешь. Задумчиво пробормотала я, еще не решив, злиться ли на исполнительного опера дальше или простить, потому что существенного основания для злости пока не набиралось. То есть я тебе совсем не нравлюсь, раз ты решился признаться? А вот этого я не говорил. Впервые за вечер нахмурился Петр. Давай не будем торопиться. Я же прекрасно вижу, что ты уже и сама не рада тому, какой переполох устроила на форуме. Твоя проблема совсем не проблема, и не надо на ней зацикливаться. Всему своё время. Ты хорошенькая, умненькая, забавненькая. Не удержалась я от саркастичного замечания и слегка скривила губы. Кать, не дело вид, что не поняла. Я не первый год работаю с людьми и не людьми различных социальных слоёв и моральных устоев и понимаю, что прежде всего ты растеряна и тебе просто нужен друг, тот, с кем можно поговорить обо всём, о чём нельзя разговаривать с обычными людьми. Не кидайся в крайности. Успокойся и расслабься. Брат психиатр, парень психиатр, как жить дальше? Закатив глаза, Я поискала решение на потолке, но не нашла. Так же, как и раньше. Нет, мотнув головой, вздохнула я. Как раньше уже не будет. Ладно, я всё поняла. Ты прав. Вечер был великолепен, и я ещё долго его не забуду. Спасибо за доставку. Твои слова звучат как приговор. Словно не замечая моих поджатых губ и хмурого выражения лица, Пётр заглушил мотор и улыбнулся. Сходим завтра в кино. Зачем? За тем, что ты просто не имеешь права сидеть летними вечерами дома и лишать меня удовольствия проводить эти вечера с тобой. Хм. Завернул. И как это будет выглядеть? А самое главное, как называться? Ты будешь моим телохранителем? С чего это? Я буду твоим парнем, сама же сказал. Когда немного опешил я. Брат психиатр, парень психиатр, процитировал мои же слова Пётр. Катюша, совсем не важен повод, из-за которого мы познакомились. Важно то, что мы можем стать с тобой хорошими знакомыми, друзьями, а может, и не только. Давай не хмурься и не думай глупостей. У меня девушки нет, у тебя нет парня. Вместе нам интересно. Почему бы не скрасить приятной компанией вечер другой? Заодно выполнить поручение начальника. Заодно выполнить поручение начальника. Не стал отрицать очевидное Опер. Ты же не бросишь меня, Анна, произвол судьбы. Хм, как заманчиво. Екатерина Александровна, вы разбиваете мне сердце. Что-то в последнее время я слишком многим его разбиваю. Тенденция, однако. Иронично хмыкнула я, посмотрела на часы и вздохнула. Время приблизилось к 10, а мне ещё Тузика выгуливать. Хорошо ты прав. Ты прав во всём. Чур кино я выбираю. Как скажешь, Катюша? Как скажешь? Примерно в это же время галеон Тёмная половина мира. Замок Аверьеров. Задний двор. Как же в этом мгновении он ненавидил все эти традиции и условности. Он был готов бушевать, рвать и метать, но разум был слишком силён и приводил всё новые доводы в пользу спокойствия и выдержки. Силовыми методами ничего не добьёшься, на это его ума хватало. И это ему с лёгкостью доказала девчонка прибывшая из иного мира. Взбудоражившая кровь, захватившая мысли и оставившая ни с чем. Мерзавка. Лорд еле высидел торжественный обед, сорвавшись с него сразу же, как только позволили приличие. Он, тёмный лорд целой половины мира, вынужден терпеливо ждать, когда род укажет ему на нужную девицу. Последнюю сотню лет никто не смел ему указывать. Никто. Народ суров, а долг ещё суровее. Макс на 7 лет буквально запрятан за непреодолимыми стенами академии. А это значит, что ещё как минимум 7 лет Константину придётся править этими землями. 7 лет совсем не срок. Совсем не срок. Но только не тогда. Когда от понимания безысходности хочется разорвать всех и каждого. Не поступил Арчибальд настолько безумно, Константин Б не раздумывал ни мгновения. Ушёл бы следом за дедом, который наверняка отправился за Екатериной. Но долг. Пропади оно всё пропадом. Не в силах усидеть на одном месте, лорд, как непрекаянный, бродил по ночному замку, не в состоянии справиться с нервным раздражением. Уже завтра ему придётся весь день общаться с белокурой Раминой. Но от одной этой мысли ему тошно. И ведь нет этому объяснения. Красива, высокородна, фигуриста невинна и обольстительна, как белоснежные пики окружающих гор. Но нет. Всё равно тошно. На мгновение прикрыв глаза, лорд стукнулся об ум о каменный парапет крыши, куда взобрался в поисках истины. Нигде не было уединения. Всюду по замку мерцали снежинки леди и призрачные лорды рода, отказавшиеся уходить до свершения свадебного обряда. И лишь здесь, на самой высокой северной башне, Константин смог глотнуть призрачный воздух свободы. Свободы. Вот чего ему сейчас не хватало больше всего. Но что это? Что за шорох, который отвлекает его от успокоения? Лорд Замер Но всё прекратилось, словно таинственный лазучек тоже что-то почуял. Константин нахмурился и принюхался, но тут же поморщился. Северная башня выходила на загоны для всевозможных тварей, на которых пребывали гости замка. Тайфун, Дубина, а ну хватит дурить! Выдал себя пока невидимый злодей. Выходи, а то хуже будет. А вот это уже интересно. Слившись с ночной тенью, лорд Кровожадный улыбнулся неожиданному, но такому своевременному развлечению, которое хоть ненадолго, но смогло бы отвлечь его от грустных мыслей. И в несколько чётко выверенных прыжков спустился под защиту невысокой ограды, что шла прямо от стены загона. Она как раз разделяла загон и задний двор. Ну, Тайфунушка, мальчик мой прямой, выходи, продолжал шептать но уже с мольбой кто-то невидимый, чье присутствие надежно скрывала безлунная ночь. Ты же не хочешь остаться тут еще на трое суток? Уже все твои новые знакомые разъехались, и лишь мы с тобой почему-то еще здесь. А хочешь, хочешь морковку? Хочешь? Во тьме послышался сочный хруст, и лорд недоуменно нахмурился. Что за ерунда там творится? Непонятный шорох, цоканье. И вот на выходе из загона показались две тени, странные, с трудом опознаваемые, так что пришлось подключить магические способности, мысленно сетою на тучи. Но стоило Константину это сделать, как с его губ слетел недоверчивый выдох. Какого И вновь прыжок, но уже грозный, и прямо перед теми, кто, судя по всему, собрался без разрешения покинуть замок Аверьеров. Леди Неона. Как это понимать? Норт Константин опешила степная красавица, уже оседлавшая своего козла, с чих боков снессяли плотно набитые дорожные сумки. Но смущение её длилось недолго. В прищуренных глазах промелькнула ирония, и дева приветливо улыбнулась. «Темной ночи, лорд. Не спится мне что-то? Не будете ли любезны пропустить меня прогуляться?» «Далеко?» Тон лорда сочился сарказмом, а руки категорично скрестились на груди. «Со всеми вещами?» «Да, знаете ли, не люблю оставлять имущество без присмотра. Да и мысли всякие убуревают». Никак не уснуть. Что ж, тогда составлю вам компанию. А вдруг ухмульну в солорд своим неожиданным решением, ломая все планы Беглянки. И меня мысли обрывают. Может, поделимся ими друг с другом? Говорят, порой в беседе решаются даже самые неразрешимые проблемы. Но лихорадочно ища повод для отказа, Ниона всё не могла его найти. А лорд уже подзывал свистом своего ездового ящера. В конце концов, степная красавица рубанула правду. "Лорд Константин, не трудитесь, я уезжаю домой". И столько решимости было в её словах, что настал уже черед лорду удивляться. Для начала наглости девы. Но было в ней столько величия и веры в принятие верного решения, что лорд попытался объяснить капризной деве Сначала вежливо. Леди Неона, вы, наверное, не понимаете всей серьёзности ситуации. Вас выбрали на третий тур. Вы обязаны остаться. Для чего? Фыркнула Степнячка, враз растеряв показное равнодушие. Чтобы узнать, какой вы эгоист и бабник? Так я и без этого всё знаю. Слухами земля полнится. И, наверное, я вас разочарую, но скажу вам правду. Я приехала сюда лишь для того, чтобы выполнить волю отца и старейшин, а не выйти замуж. Им показалось, что они уважат вас тем, что пришлют не одну, а трёх дочерей в степи. Но мои кузины уже уехали, хотя, на мой взгляд, они намного больше подходят на роль тёмной леди, а я всё ещё здесь, и знаете, я этому не рада. Ужасные горы, ужасное окружение, унылый вид и абсолютная изоляция от окружающего мира. Поверьте, Вы ничего не потеряете, если я уеду. А я имею на это право. Я это помню. Ваш дед сам говорил, что у кандидатки вправе отказаться от лорда, если он придётся им не по душе. Слегка деморализовав Константина вполне обоснованными выводами и претензиями, а особенно нескрываемой неприязнью, Ниона вновь напомнила хозяину замка о том, что он ей мешает. Лорд Константин, время позднее, а завтра у вас наверняка весь день расписан. Отойдите в сторону. Но лорд словно закаменев, смотрел на дерзкую степнячку, посмевшую сказать немыслимое в этих стенах, и понимал, что это правда. Ужасные горы, ужасное окружение и унылый вид. И кто этому виной, как не он сам. Сколько лет этой девочке? Вряд ли больше 18. Но ум ее остер, как и язычок. Наверное, и характер не из легких. Но раз она желает уйти... «Я провожу вас», — склонился в едва уловимом поклоне темный лорд, пугая своей покладистостью воительницу. Она-то уже почти приготовилась боем отстаивать свое право на отказ. «Не стоит. Стоит», — сурово кивнул Константин и... и уже мягче добавил. «В наших горах юным девам небезопасно, даже таким воинственным, как вы. Не спорьте, мне лучше знать». Спустя всего несколько минут Арчибальд, выбравший себе весьма удобное место для любования ночными горами на шпиле центральной башни, с едва уловимой усмешкой наблюдал, как в ночь уезжают двое. Темный лорд, В чьей душе уже зародились ростки глубокого интереса и его будущая тёмная леди, которая ещё ни о чём не догадывается. Правда, свадьбу придётся ненадолго отложить, ведь без Боя она точно не сдастся. Но это, по сути, такая мелочь. Утро среды встретило меня низкими тучами и гаднкой моросью. Но ножки в брючки Ручки в водолазку, а на лицо улыбку. Жизнь прекрасна и удивительна. А когда в 9.30 звонит мобилка и тебе радостно сообщают, что жеребец прибыл, то вообще восхитительно. Я спускалась вниз, прыгая по ступенькам, как девочка. Мурлыкала себе под нос что-то нежно-невразумительное, а сама думала о своем новом знакомом. Петр. Петя. Петруша? О, нет... Пётр и только Пётр. Вчера я ещё долго не могла уснуть и думала о нём практически половину ночи. Как и мой умудрённый книгами брат, Пётр был невероятно приницателен, и в итоге мне пришлось признать, что Опер прав. Безоговорочно прав. Слегка обидно, стыдно и капельку завидно. Многие грабли мне ещё предстоит обойти. Прежде чем я научись рассуждать так же здраво и смотреть на жизнь не столь однобоко, ну, к этой бочке мёда осознания, как всегда, примешалась и неизменная капля дёгтя. Пётр нравился мне как друг. Ничего не ёкало в груди при мысли о нём, ни ныло, томно, и даже фантазия отказывалась подбрасывать пикантные картинки нашей с ним близости. Это был просто не мой мужчина. Жаль. Причём искренне. Но лучше понять и принять это сразу, чтобы не натворить новых и ещё более ужасающих глупостей. Несмотря на всё это, на улицу я вышла в радостном предвкушении встречи с очень хорошим человеком и улыбаясь во весь рот. Он просто просто мил до безобразия. Привет. Доброе утро. Меня подружки поцеловали в щёку и галантно распахнули дверь авто. Ты очаровательно. Как спалось? Крепко и задумчиво. Пётр заинтересованно приподнял бровь, не забывая заводить авто и выруливать на проезжую часть. Да-да. Я не удержалась от смеха. Не поверишь. Я думала и надумала. М-м. Промычал мой добровольный опекун явно заинтригованно. Ты прав. Опа. Судя по откровенному удивлению, он не ожидал услышать подобное признание. Помедлив, тот расдержанно уточнил. И в чём же я прав? А во всём. За лихвастки взмахнула я рукой. И исходя из своих размышлений, я решила, что ты будешь теперь не только моим другом, но и психиатром. И бабрату я такого не расскажу никогда и ни за что. Не любите вы меня, Екатерина Александровна. Тоскливо вздохнул Оппер, при этом явно ехиднича. Я уж был обрадовался, что не слышу ваших мыслей, а вы, а я, а вы мне собираетесь их вслух озвучивать. Реально сурово, мой друг. Крепись. Я изо всех сил старалась сохранить серьёзное выражение лица, но выдержала лишь 3 секунды. а затем расхохоталась в голос. Пётр тоже не удержался, по достоинству оценив мою подколку, и тоже засмеялся. Вот так и ехали мы до моей работы, подшучивая друг над другом, при этом не забыв договориться о том, что фильм я выберу в течение дня, а вечером Пётр заедет за мной, и мы вновь прекрасно проведём время. Благодарю за доставку, мой рыцарь. Буду ждать вас к семи. Я не подведу вас, моя леди. Добежав до офиса и радуясь, что сегодня первая, я скинула курточку и даже успела подкраситься, прежде чем в помещение вплыла сияющая Ольга. А вот это уже интересно. Неужели раскрутила грешанию ещё вчера? Хотя, зная Ольгу, могу точно сказать, у Себека просто не было шансов. Оля Кались. С пониманием дела кивнула я, разрешая нашей красавице открыть рот. Он моя мечта. Оля явно пребывала в иных своих реалиях, двигаясь медленно и вздыхая томно. Она дошла до своего стола без приключений, явно лишь благодаря физической памяти тела, но при этом сумка беспично полетела прямо на пол, а не как обычно на край стола. Причём сама Оля не придала этому ни малейшего значения. Всё её внимание было там. Мы встречаемся сегодня. О, Катя, какой он умапоmрачительный! Как тебе удалось познакомиться с ним? Тонна везения и вагон удачи. Я еле сдержала ироничный смешок, сама в этот момент представляя лицо Грига. Да. ум помрачить, раз плюнуть. А боял? А боял. Восхищённо воскликнула Ольга, закатывая глаза от переизбытка эмоций. Вскружил голову и влюбил в себя одной улыбкой. У меня же перед глазами мигом промелькнули все 200 слишком сияющих клыков Сибека. Брррр! А оле тем временем неприятно прошептала: И если бы не Светка, мы бы ещё вчера. А вот этого озвучивать не надо. Моя фантазия подобного не переварит. А вот Гришаня влип. Оля не из тех, кто просто так отпустит свою жертву. Готова поспорить на премиальные, что одной ночью Ольга не удавлит творится. Предупредите её, что ли? Хотя нет. Всё равно не поверит. Пока Ольга мечтательно вздыхала, я приняла окончательное решение побыть сторонним наблюдателем и переключилась на текущие дела. Усердно изображая трудовую заинтересованность, лишь краем глаза отметила, что едва не опоздавшая Света сегодня необычайно тиха и даже не накрашена. И тут катастрофа. Эх, грешаня. Ну как же так, а? Если Ольгу мне совсем не жаль, Да, сама акула, каких мало. То Свет это в чём виновата? Хорошая девчонка, тихая, скромная, не самой красивой внешности, но далеко не уродлина, просто обычная. Её бы к стилисту, визажисту, косметологу, на десерт подсыпать пару витаминок уверенности, и всё, затмит любую. Пасмурный день не радовал клиентами. Поэтому я снова, причём на этот раз с намного более серьёзными намерениями изучала сайт и законодательство иных. А изучать было что. Девушки, добрый день. Курьерская доставка. Кто из вас Катерина? Когда в 4 часа наше бабское уединение разбавил парень-курьер с корзины красивых роз необычного кремового оттенка. Я сначала не поняла, кого он имеет в виду. Девчата, ау! Я понимаю, погода просто шепчет: "Поспи". Но у меня ещё 7 заказов. Катя, Катерина, голос подай. А? Я перевела удивлённый взгляд с корзины на парня и не очень уверенно кивнула. Я, Катерина. Вы уверены, что не ошиблись офисом? Уверен, усмехнулся парнишка, дошёл до моего стола и подмигнув, выдрузил корзину прямо передо мной. Хороший у вас поклонник, щедрый, особенно на чаевые. Если что, пусть обращается снова. Всё доставим в лучшем виде. Ага, да, спасибо. Всё ещё подозревая, что курьер ошибся и это не мне, проводила парня задумчивым взглядом, и когда он скрылся за дверью, а задача наставилась на цветы. Вариантов немного. Пётр, Григ и некто. Принципиально не замечая заинтересованных взглядов девчонок, я с некоторой опаской прикоснулась к влуженной в цветы открытке и мысленно радуюсь, что таинственный поклонник предусмотрел и это, перевернуло, чтобы прочитать самой лучшей девушке. Чёрт, а подписаться? Я нахмурилась, всё больше подозревая в этом розыгрыше именно Грига, а затем решительно набрала номер Петра. Привет, Привет. Всего одно слово, но сказанное с таким теплом, что зарождающееся раздражение тает, как под южным солнцем. Можно я задам глупый вопрос? Можно? Засмеялись на том конце трубки. Цветы от тебя? Цветы? На этот раз повисло озадаченное молчание, но продлилось оно не больше пары секунд. Нет. У тебя объявился тайный поклонник? Самое интересно. Вновь нахмурилась я, потому что самый безболезненный вариант канул в небытие, но всё же уточнила. А крокодельчика там рядом с тобой случайно нет? Есть. Пётр прикрыл трубку, некоторое время стояла тишина, а потом меня вновь расстроили. Нет, это не он. Ещё варианты? Нет. Карточка была? Была, но без подписи. Я вздохнула, поморщилась, случайно отвела взгляд от цветов и поняла, что мой разговор достояние общественности. Соли потому, что обе мои коллеги замерли за своими столами, и никто ничего не читал и не печатал, каждое моё слово было поймано радаром и занесено в протокол. М-м, ладно, сама разберусь. Поболтаем, как приедешь. Хорошо? Обязательно. Успокоил меня Пётр всего одним словом, сказанным невероятно уверенным тоном. Только без меня никуда не уходи. Договорились? Да, конечно. Я и сама прекрасно понимала, что тайный поклонник при новых обстоятельствах это сомнительная вещь, так что никаких резких движений и опрометчивых поступков совершать не собиралась. Я, конечно, в последнее время практически мисс мира в номинации глупость, но пора уже с этим завязывать.